Блэк Хиллс, штат Аризона, наше время. Мартин Прайс любил наконечники стрел американских индейцев и за годы сумел собрать впечатляющую коллекцию. Самыми красивыми были наконечники из обсидиана, сделанные апачами, мастерски обработанные и острые точно бритва. Поэтому он не удивился, когда увидел осколок обсидиана на полу известняковой пещеры, Соседние с заброшенной открытой скважиной. Должно быть, полные надежд трудокопы, сделавшие пробную скважину, ушли с пустыми руками и полные разочарования. Но не Мартин. Он увидел почти идеальный наконечник стрелы и отправил находку в карман, что сразу улучшило его настроение. А оно в этом нуждалось, потому что он и двое его товарищей-миноритов-гностиков Уже неделю бродили по диким склонам Блэк-Хиллс, высоко над Сидоной и Джеромом, не в силах отыскать то, что было предположительно спрятано здесь в начале 17-го столетия. Вуаль святой Вероники. Примечание. Минориты – другое название францисканцев. Конец примечания. За прошедшие столетия появилось столько фальшивок, что Ватикан потерял надежду на существование Вероники – Но Браво Шоу, глава миноритов-гностиков, отколовшийся секты миноритов-францисканцев, получил информацию от одного из своих многочисленных источников, разбросанных по всему миру, что Вероника не только существует, но и спрятана в известняковой пещере где-то в пустынных нагорьях Аризоны. В Ватикане нашли дневник, предположительно написанный единственным уцелевшим участником – обреченной миссии брата Игнасио, который подтвердил данный факт. Однако история о том, что Вероника оказалась в зоне выглядела слишком неправдоподобной. Для всех, кроме Браво. Он отправил Прайса и его отряд на поиски пещеры и вуали. Стояло начало ноября примерно то же время года, когда, согласно дневнику, погибли брат Игнасио и его отряд. Было холодно, и после нескольких недель трудной жизни, под открытым небом без интересных находок, люди Прайса начали испытывать беспокойство. Им хотелось вернуться в тепло и комфорт штаба в Сан-Франциско. Но все изменилось, когда Прайс спросил группу охотников на лосей о существовании известняковой пещеры, и они направили его сюда – Повсюду он обнаружил следы присутствия людей. Пустые банки от пива, пачки от сигарет, бумажные обертки, следы костров. Тем не менее, стрела не привлекла ничего внимания. Возможно, это знак, оставленный именно для него. Прайс в задумчивости стоял у входа и при помощи фонарика изучал все вокруг, пытаясь найти вещь, которая, как он рассчитывал, заговорить с ним, но ничего не получалось. Возможно, массивные известняковые стены и хранили тайну, но не собирались ею делиться. Углубившись в пещеру, он услышал, как равномерно капает где-то вода и увидел жуткие угрожающие сталактиты и сталагмиты. Мартин не мог оторвать от них взгляда, споткнулся о какой-то валун, Попытался сохранить равновесие, и валун сдвинулся. Совсем незначительно, но Прайс сразу понял, что валун не является естественной частью пещеры. Он казался чем-то отдельным. А вдруг он здесь не случайно? Возможно ли такое? Сердце Прайса забилось быстрее, он опустился на колени и изо всех сил налег на камень плечом. Валун поддался на удивление легко, и Мартин увидел под ним нишу искусственного происхождения. его фонарика высветил покрытую патиной поверхность металлического изогнутого предмета. Ему сказали, что Вероника находится в защищенном медью цилиндре. На земле рядом с цилиндром лежала груда бусин и распятие из слоновой кости, прайс, поднял распятие и спрятал в карман. В этот момент в пещере раздалось два крика. Минариты гностики подвергнутые анафеме Климента Восьмого за их веру в то, что правда далеко выходит за рамки церковного канона, прошли превосходную подготовку. Прайс, один из лучших людей Браво, прекрасно знал, каковы приоритеты Вуаль прежде всего, а его жизнь, как и жизнь других людей, во вторую очередь. Очень быстро, у него оставалось совсем мало времени, он написал сообщение на своем телефоне. «Меня атакуют». Потом уронил телефон в углубление рядом с цилиндром и грудой бусин. Затем, вернув валун на место, поспешил укрыться в более глубокой части пещеры, подальше от того места, где покоилась вуаль. Включив на ходу фонарик, Услышал топот ног у себя за спиной, и его ослепил свет. Он уже вытащил пистолет калибра 45, но прежде чем успел укрыться за ближайшим сталактитом, что-то зашумело у него за спиной, и он ощутил острую боль между лопатками. Прайс упал лицом вниз на холодный влажный камень. Он собрался подняться, но невидимые руки схватили его за запястье и поставили на ноги. Тяжелый удар сломал скулу, следующий пришелся в живот, и Мартин согнулся. Тот, кто держал его запястья, выпустил их, и он упал на пол пещеры, ослепленный вспышкой боли. Однако эта боль была ничем по сравнению с той, что пришла вслед за ней. Сестра Ансельма Беккер мирно спала в своей одинокой постели в женском монастыре святой Бернадетты в Джероме, штат Аризона, когда ее разбудил оживший сотовый телефон. Мелодия сообщила ей, что звонит ее покровитель, епископ Фрэнсис Геллеспи из своей резиденции в епархии архиепископа в Фениксе. Бросив взгляд на часы, стоявшие на тумбочке, сестра Ансельма обнаружила, что они показывают 4.45 утра. До ее обычного пробуждения для утренней молитвы оставалось еще много времени. Такой ночной звонок мог означать только одно. Где-то в Аризоне находится пациент в тяжелом состоянии, который нуждается в терпеливом уходе. Такова миссия епископа Геллеспи, которую он выбрал сам, заботиться о пострадавших пациентах, часто одиноких путешественниках или иммигрантах без документов, неожиданно попавших в мир больницы и неспособных его принять. Сестра Ансельма восьмидесяти с лишним лет являлась сестрой проведения и главным инструментом епископа для подобных случаев. Она была не только квалифицированной медицинской сестрой – но владела несколькими языками и могла перевести больничный жаргон в нечто доступное для понимания. «Доброе утро, святой отец», — сказала она, — «что случилось?» «Два часа назад пара охотников на лосей, разбивших лагерь в национальном заповеднике Прескот, наткнулась на обнаженного мужчину с серьезными ранениями на, на проезжей части дороги. Мне сказали, что его пытали, и он пострадал от сильного переохлаждения». Охотники находились в глуши. Они постарались укрыть его как можно теплее и отвезли в больницу святого Джерома во Флагстаффе. Мне сообщили, что он находится в тяжелом состоянии. «А почему они позвонили вам?» — спросила сестра Ансельма. «Они решили, что жертва, возможно, священник. При нем нашли единственный предмет — охровавленное распятие». Он до сих пор не пришел в сознание. Вероятно, скоро его отвезут в операционную. «Я бы хотел, чтобы вы поехали туда как можно скорее». «Конечно», — сказала она, — «я немедленно отправляюсь». Сестре Ансельме потребовалось больше часа, чтобы добраться до больницы святого Джерома во Флагстаффе. Оказавшись там, она немного задержалась в отделении экстренной помощи, чтобы прочитать то немногое, что имелось в карте Джона Доу. Примечание «Джон Доу» в англоязычных странах обозначение человека или трупа человека, личность которого установить не удалось, конец примечания. Он действительно был ранен стрелой в спину. После стабилизации пациента персонал отделения использовал ультразвуковое изображение – чтобы вытащить стрелу через грудину и грудную клетку, не повредив внутренние органы. Далее его отправили в операционную, чтобы хирурги поработали над другими серьезными травмами. Расправив плечи, сестра Ансельма вошла в отделение экстренной помощи и отправилась к нужной палате, где столкнулась с другим посетителем, который ее опередил, хорошо одетым и находившимся в отличной форме молодым человеком. «Кто вы?» — резко спросил он, вставая у нее на пути. «И какое отношение имеете к Мартину Прайсу?» «Значит, его зовут именно так?» — спросила она, сделав пометку в планшете, который всегда носила с собой. «Мартин Прайс?» — мужчина кивнул. «Я Ансельма Беккер, сестра проведения», — представилась она. «Меня попросили защищать интересы больного мистера Прайса. А кто вы такой и откуда знаете этого человека? Вы его родственник?» «Меня зовут Браво Шоу», — ответил мужчина. «Я глава ордена миноритов-гностиков. Мартин Прайс — член нашего ордена». Две медицинских сестры быстро прошли мимо сестры Ансельмы и Браво Шоу и скрылись в палате. Через несколько мгновений они появились снова, выкатили Прайса вместе со стойкой для внутривенного вливания и повезли его в операционную. Пока Шоу смотрел на Прайса, Сестра Ансельма изучала главу ордена миноритов-гностиков. Он не походил ни на одного из священников, которых ей доводилось встречать, и если он и Мартин Прайс являлись членами одного ордена, то почему Шоу называл себя и его обычными именами? «Отец Шоу, я сестра проведения более шестидесяти лет», — сказала она, — Но я никогда не слышала про орден миноритов-гностиков как внутри церкви, так и за ее пределами. «Пожалуйста, называйте меня Браво, а не отец», сказал мужчина с улыбкой, которая ей совсем не понравилась. «Мы, францисканцы, следующие за исходными изречениями святого Франциска. Наш орден был изгнан папой Климентом VIII, потому что мы отказались выступить против эдикта святого Франциска и остались монахами». В последующие годы мои предшественники стали интересоваться религиозными реликвиями и проводить расследования, выходящие за рамки жестких церковных ограничений. Манеры отца Шоу были не только пугающими, но и весьма неприятными, и ей совсем не понравился тот факт, что он явно знал гораздо больше, чем говорил. «Полагаю, вы обратились в Ватикан за поддержкой». — сухо сказала она. На лице Браво начала медленно проступать улыбка, которая слегка смутила сестру Ансельму. Более того, она показалась ей немного злой, и по спине у нее пробежал холодок. — Ватикан и Минарит гностики не поддерживают отношения, — ответил он. — Как я уже сказал, так повелось еще со времен Климента VIII — Когда дело доходит до доктрины церкви и методологии, наши взгляды расходятся. «А в чем состоит миссия вашего ордена, святой отец?» Браво коротко рассмеялся. «Я вижу, что оказался рядом с объектом, не сдающим свои позиции», — она приподняла бровь. «И вы объявляете себя таким объектом?» «Да, пожалуй», — сказал он, — «но об этом вы должны судить сами». Сестра Ансельма позволила себе слегка улыбнуться, ну, едва заметно. «Ваша миссия, святой отец, — в двух словах сестра, — мы гуманисты и ведем бесконечную войну против зла за человеческие души. Как и церковь. Метод, сестра, — я уже говорил, что наши методы различны. Сестра Ансельма задумалась, а потом сделала еще одну пометку в своем планшете. «Вернемся к фактам», — сказала она, отрываясь от планшета. «Дата рождения отца Прайса, ближайшие родственники, место жительства». Браво продолжало забавлять ее использование слова «отец», но он явно сказал все, что хотел. «Боюсь, данные сведения являются конфиденциальными», Это связано с природой того, чем мы занимаемся, и опасностями, которые навлекаем на себя и наших близких. А посему мы не разглашаем подобную информацию. Тогда расскажите мне, что отец Прайс и его люди делали в горах. Боюсь, и на этот вопрос я не могу ответить. «Не можете или не хотите?» — раздраженно спросила сестра Ансельма. «Я совершенно уверена, что они занимались какими-то поисками, и если вы тот, за кого себя выдаёте, то весьма вероятно, что именно вы их туда послали». Браво ничего не ответил. «Ну что же», — сказала она, пряча планшет в большой карман жакета. «В таком случае мы квиты». «Что вы хотите сказать?» «Вы когда-нибудь слышали про закон о МСДМУИП?» Примечание «Медицинское страхование, доступность медицинских услуг и подотчетность». Конец примечания. Шоу нахмурился. «Конечно». Сейчас он официально запущен. Отец Прайс стал жертвой жестокого нападения. Он подвергся пыткам, потерял сознание, доставлен в больницу и по-прежнему не способен ни с кем общаться». Вы утверждаете, что беспокоитесь о нем. Возможно, так оно и есть. Но также вполне возможно, что вы ответственны в том, что с ним произошло. Может быть, вы только прикидываетесь его другом, но на самом деле пришли сюда, чтобы довести работу до конца. До тех пор, пока я не буду уверена, что вы не представляете для пациента опасности, я не позволю вам к нему приблизиться». «Вы шутите?» — резко спросил Браво. «Вы пытаетесь вышвырнуть меня вон?» «Я вышвырну вас вон», — заявила она без тени улыбки. «Это не угроза, а обещание. Раз уж вы отказываетесь рассказать мне, что искал отец Прайс, я не допущу вас к моему пациенту. Тут все предельно просто. Более того, я могу добиться, чтобы вас выгнали из больницы» как только здесь появится полиция. «Полицейские не приедут», — сказал Браво. Сестра Ансельма заметно удивилась. «Что вы хотите сказать? Как они могут не приехать?» «Охотники, которые нашли Мартина, ничего не сообщили властям, когда доставили его в больницу, и меня заверили, что они и в будущем не станут этого делать, как и больница. Как только Мартин ее покинет», Все следы его пребывания здесь будут уничтожены. «Вы препятствуете официальному расследованию преступления», сказала она. «Почему?» «Потому что присутствие правоохранительных органов сразу же станет сигналом для тревоги для наших врагов. Они поймут, что Мартин жив, и сразу пришлют убийцу, чтобы тот завершил дело». Как только Мартин оправится настолько, что сможет путешествовать, я перевезу его в нашу американскую штаб-квартиру, где он получит возможность окончательно выздороветь, не опасаясь за свою жизнь. Вы считаете, что здесь ему угрожает опасность? Вне всякого сомнения. Но если я буду за ним ухаживать, не означает ли это, что и я окажусь в опасности? Браво смущенно кивнул. «Да, вероятно, вы правы». Сестра Ансельма немного помолчала. «Пока Мартин Прайс является пациентом этой больницы, я буду ухаживать за ним по поручению епископа Фрэнсиса гиллеспе и я намерена выполнить его волю, кто бы здесь не появился». «Но сестра», — сказал Браво, — «вы даже не представляете...» «Кто является вашим противником?» «Моим противником?» — спросила она. «А у меня сложилось впечатление, что это наш общий враг, так что вам не кажется, что пора объяснить мне, что происходит? Если я буду защищать этого человека, то должна знать чего. И мне хотелось бы понимать, чем занимался отец Прайс или кто на него напал. Теперь же прошу меня извинить». Сестра Ансельма повернулась к Браво спиной и вошла в пустую палату Мартина Прайса. И почти сразу вернулась с двумя небольшими прозрачными пластиковыми пакетами, которые протянуло Браво. В одном лежало деревянное распятие, потемневшее от засохшей крови, в другом окровавленный наконечник охотничьей стрелы. Распятие нашли на его теле, отец Прайс сжимал его в руке. «Стрела торчала из его спины», — сказала она. «Передавая эти вещи вам, я нарушаю закон, поскольку они являются уликами с места преступления». «Поэтому как насчет того, чтобы заключить мирное соглашение?» Почему бы нам не договориться вместе заботиться об отце Прайсе? В таком случае вы должны быть со мной откровенны. Но сначала перейдем в вестибюль и отыщем там место, где мы могли бы присесть. Они собираются мыть палату, и мы будем им мешать. Браво Шоу никогда не признавал поражения, кем бы ни был его противник, тем более от пожилой монахини». Но в этой женщине чувствовалось поразительное бесстрашие, которое не могло не вызывать уважения. Он послушно последовал за ней в вестибюль больницы, где они уселись в углу, отведенным для ожидания. — Расскажите мне, — потребовала она. Но Браво разглядывал распятие, которое достал из пластикового пакета и теперь вертел в руках. — Что это такое? — спросила сестра Ансельма. — Оно старое. Быть может, из тех времен. Он посмотрел на нее. Мне представляется, Мартин и его команда нашли то, что искали. Сестра Ансельма с интересом посмотрела на Браво. И что же это? Тот вздохнул. Мы должны установить правила. Часть нашей миссии состоит в том, чтобы отыскать утраченные артефакты, относящиеся к начальному периоду существования христианской церкви. Как только бесценные реликвии будут найдены, а их аутентичность доказана, мы позаботимся, чтобы они вернулись к законным хозяевам. К несчастью, существуют могущественные силы, как внутри, так и за пределами церкви, которые стараются хранить у себя подобные реликвии ради собственной выгоды. Эти люди всегда были в союзе с организацией рыцарей святого Климента, названный так в честь папы, заклеймившего нас как еретиков. «То есть, предположительно, вы хорошие парни, а так называемые рыцари плохие», спросила сестра Ансельма. «Но если вы возвращаете артефакты церкви, в чем проблема?» «К сожалению, далеко не все представители церкви или даже священнослужители Ватикана достойны доверия». А что произойдет, если рыцари или их друзья сумеют добраться до реликвий раньше вас? Обычно они продают их на аукционах, чтобы получить максимальную прибыль. Часто покупателям оказывается какой-то богатый и могущественный человек, и опасный. В таком случае вы должны считать епископа Геллеспи на стороне справедливости – На стороне ангелов ведь так и есть. Шоу не сумел сдержать улыбки. Я его не знаю, но если люди, которым доверяю я, верят ему, можно сказать и так. Однако на данный момент важно, чтобы добрый епископ не оказался вовлечен в эту историю еще больше. Ему, как и вам, может грозить смертельная опасность. «Я могу о себе позаботиться», — ощетинилась сестра Сельма. «Но вы так и не рассказали мне, что искали Мартин Прайс и его соратники? Кстати, какова их судьба? Кто-то уцелел?»